Он открыл глаза. Небо снова потемнело, но дождь прекратился. Он поднял голову и заметил в небе странные разводы. В темноте просматривались какие-то расплывчатые тени, словно над площадью летала стая летучих мышей, но на дальней не было летучих мышей. Стик встал и лишь тогда заметил, что со стороны площади 3П вверх поднимается колонна света. И затем он обнаружил, что потерял контакт с половиной держателей второй волны. Те два, что ещё отвечали, показывали снижение до нулевой отметки, и проблемы с гелиевыми баллонами пошли, крикнул Стик Олвен и побежал к выходу. Килли, мне нужна информация с роботов на 3П. Я стараюсь. Дремлющее небеса, всё получилось даже лучше, чем мы ожидали. Стик добежал до ступенек ведущих на улицу. Он поднялся на углу Nottingham Road, и в этот момент снова пошёл дождь. Боковым зрением Стик заметил, что над домами что-то падает, что-то ужасно большое. Чёрт! Он схватил Олвен за руку и вместе с ней упал на тротуар. Часть разбитого дирижабля бесшумно рухнула на крыши домов, развалив сразу три стоящих рядом здания. Почему только часть? Успел подумать Стик. Во все стороны полетели фрагменты солнечных панелей, черепица и длинные острые осколки стекла. "Ты цела?" спросила Нолвен. "Конечно, защитное поле выдержало." Стик посмотрел на валяющиеся вокруг камни величиной с кулак и обломки арматуры, держабля. Им повезло, что в их сторону не полетело что-нибудь более увесистое. С места катастрофы донеслись испуганные вопли и крики о помощи. "Мы не можем ради них задерживаться", сказал Стик. Олван нерешительно кивнула. "Угу". Они зашагали по Ноттингем Роуд. Кили, вероятно, активировала вторую группу роботов-шпионов, скрытых вокруг площади 3П, и в виртуальном поле зрения Стика стали появляться картинки. Но к какому каналу он бы ни подключался, везде были видны лишь обломки, на которые карабкались миниатюрные машинки. В небе осталось 6 дирижаблей. Заданные программы удерживали их в границах его виртуального поля зрения. Одна из машин потеряла управление и сейчас её сносило ветром. Другие 5 довольно сильно пострадали, но оставались на ходу. И один из них нёс в себе вторую бомбу. Бинга пробормотал стик. Мы сумеем повторить удар. На ближайшем перекрёстке он остановился и бросил взгляд вдоль аллеи ливана, откуда открывался вид на площадь 3П. Как и планировал стик, рыночная стена большую часть взрывной волны направила вверх, защитив стоящие неподалёку здания. Но этого оказалось недостаточно, и на выходящих к площади улочках рухнуло несколько домов. В развалинах уже разгорались пожары. От самой рыночной стены остался только каменный круг, осыпанный обломками, а её высота сократилась на треть. При виде картины разрушений Стико глубоко вздохнул. "Она выдержала", тихо произнёс он. "Спасибо дремлющим небесам, она всё-таки выдержала". "Нельзя допустить второго взрыва", заявила Олвен. Анна остановилась в центре перекрёстка и стала оглядываться. Что? Посмотри вокруг. Стик проследил за её взглядом. Повсюду появились люди, оглушённые, рыдающие, окровавленные. Они растерянно бродили по развалинам, наклоняясь к своим пострадавшим друзьям и родным, которых успели вытащить из-под обломков. По дороге были разбросаны машины, все без стёкол. Многие, даже перевёрнутые колёсами вверх, с включёнными огнями и сиренами, дождь и обрывки оболочек дрежаблей укрывали горестную дымящуюся сцену траурным чёрным пологом. Мокрый пепел начал засыпать куртку Стика. Только теперь он обратил внимание на лица людей. Безвозвратная потеря всего, что лишь недавно было их жизнью, вызывала слёзы, молчаливую ярость и отчаяние. Он видел сотни обездоленных соотечественников. Чтобы преодолеть чувство вины, ему потребовалась вся приобретённая годами выдержка. Мы должны это сделать, проронил Стик сквозь стиснутые зубы. Если мы его не остановим, он прорвётся. Нам больше нечем его задержать. Так найди что-нибудь другое. У нас же есть оружие. Он взглянул на ионный пистолет в её руке. Истр тудомо удержался от презрительной усмешки. Давай сначала дойдём до площади, ладно? Но роботы-шпионы уже поднялись на каменный круг, бывший недавно рыночной стеной. Стик не сразу понял, что они показывают. Площадь выглядела совершенно незнакомой. Собственно говоря, вместо 3П теперь был широкий кратер, весь почерневший от пламени. Силовое поле над переходом устояло. Но его почти полностью засыпало обломками, лишь один узкий фрагмент, где дождь успел смыть пыль и копоть, проглядывал молочно-белым полумесяцем. Из охранников института никого не осталось. Не было видно даже трупов. Машины тоже исчезли, включая и тягач Ман. Стик надеялся увидеть покорёженную и перевёрнутую цистерну. Но роботы-шпионы не обнаружили ни одного источника электромагнитной энергии, кроме силового поля над переходом. Площадь первого пешеходоперехода превратилась в мёртвую зону. В такой ситуации он не станет торопиться, сказала Олвен. У нас есть шанс. Возможно, ты права. Стик сверился с таймером в виртуальном поле зрения. До окончания цикла осталось 55 минут, объявил он по общему каналу. Наша задача по возможности затруднить проход Звёздного странника сквозь Червоточину. Без эскорта на этой стороне он не рискнёт появиться, поэтому Мюродыну и Ханне надо занять позицию на рыночной стене. Если из перехода кто-то появится, стреляйте из плазменных винтовок. Всем остальным Разбиться на мобильные группы и препятствовать проходу на площадь охранников института. Киле будет сообщать о любых движущихся автомобилях при первых же признаках образования конвоя. Нападаем. Объявление Уилсона о том, что всего за 2 секунды до прыжка скорбоногого гуся в непроницаемую тьму, радар выдал их противнику, было зловещим предзнаменованием. Но Мортон понимал, что выбора нет. Все варианты закончились в тот момент, когда захлопнулся переход на бунгейт. Поэтому он выкрикнул очевидный ответ и бросился вниз, даже не интересуясь, все ли согласны. Личный пример лидера заразителен. Вот только до сих пор его никто не назначал командиром группы. Огромный самолёт свернул в сторону, и Мортон растянул своё силовое поле на 50 м. Сопротивление воздуха резко снизило скорость падения, и он ещё дальше раскинул крылья защитного поля, придав им копливидную форму. Сенсоры показали, что до холодных скал осталось меньше 200 м, а ещё зафиксировали вокруг девять бронированных скафандров, тоже летящих вниз. Господи, спасибо за это, подумал он. Мортон был уверен, почти что Рок и Кэт прыгнули вслед за ним, но остальных членов группы он не знал. Тот факт, что их целеустремлённость и отвага не уступали его собственной храбрости, значительно улучшил его настроение. Нижний край силового поля коснулся скалы и прогнулся, словно пружина, компенсирующая удар, а затем энергетический барьер снова аккуратно свернулся вокруг скафандра. Надеюсь, не рассчитывал на аплодисменты, осведомилась Кэт. Что бы он ни делал, он предпочитает выступать соло, добавил Роб. Спасибо, друзья. Все приземлились благополучно? спросила Алек. В ответ прозвучал нестройный хор. Все были на земле и никто не пострадал. Броня хранителей почти ни в чём не уступала скафандрам, принятым во флоте. 4 км в том направлении. объявил Мортон, как только все собрались. До закрытия червоточины около 32 минут. Как будем действовать? Первоначальный план, принятый на карбоновом гусе, пока они одевались, предусматривал незаметное приближение к Порт Эвергрину, уничтожение всех обнаруженных агентов Звёздного странника и по возможности вывод из строя транспортных средств до прохождения ими червоточины. Подкрадёмся незаметно, предложила Алек. И уничтожим транспорт. Звёздный странник должен быть в одной из машин. Не выйдет, дорогуша, сказала Кэт. Нам катастрофически не хватает времени. Они знают, что мы здесь, и мы знаем, что они это знают. Так что бежим со всех ног и уничтожаем всех мерзавцев на своём пути. Так и сделаем, согласился Мортон. И снова он без промедлений ринулся вперёд. Используя электромускулы скафандра, Морти когда-нибудь обратилась к нему по каналу личной связи Кэт: "Нам придётся разобраться с проблемами твоего эго". Она уже поравнялась с ним и постепенно уходила вперёд. Мортон пристроился в 5 м за Кэт и ускорил шаг. Вскоре все 10 бойцов поднялись на склон, под которым находился порт Эвергрин. Цепочка мощных источников электромагнитного и теплового излучения, растянувшаяся до самых скал на горизонте, свидетельствовала о явном нежелании противника скрываться. Бойцы ненадолго задержались, чтобы осмотреться и активировать оружие, а затем устремились вниз. Что тут происходит? ехидно спросила Кэт. Юниорский след? Только посмотри, как они выстроились. 17 агентов Звёздного странника стояли в километре от генератора, окружив его со всех сторон. Как только их сенсоры зарегистрировали приближение противников, агенты засуетились, словно охраняющие матку муравьи. Из машин, стоявших у перехода, подтянулось подкрепление, ещё дюжина бойцов. Все они открыли огонь, когда нападавшие приблизились на 500 м. Заряды плазмы и ионные импульсы ударили в защитное поле Мортона и отрекошетили, не причинив вреда. Вспышки выстрелов затмили сияние нейтронной звезды. По скалам заметались длинные тени. "Я начну справа", сказал Роб. "А вы двигайтесь вперёд". Он опустился на одно колено. Агенты Звёздного странника собрались в плотную группу, и с порта Вергрина подошло ещё одно подкрепление. Из кобуры на предплечье робо плавно выдвинулась гипервинтовка. Первый же выстрел пробил насквозь защитное поле агента, броню и тело под ней. Насколеза спиной мертвеца образовалось продолговатое кровавое пятно. Агентов Звёздного странника ошеломила та стремительная лёгкость, с которой был убит один из них. На мгновение они прекратили стрельбу, а затем дружно сосредоточили огонь на робе. Так я вам мало чем помогу, сказал Роб. Многочисленные удары, посыпавшиеся на силовое поле, стали отталкивать его к скале. Невозможно прицелиться. Эх ты, мальчишка, со вздохом бросила Кэт. Её гипервинтовка поразила сразу двух агентов. Остальные с ловкостью профессиональных танцоров разделились на две группы. Часть агентов скрылась за выступами скал. Кто-то залёг в неглубокие впадины, а двое забежали в стоящее неподалёку строение. Перестрелка возобновилась. Один из хранителей упал. Его силовое поле покраснело. Алик вывел из-за спины частотный излучатель, нацелил его на строение и выстрелил. Домик полыхнул. Взрыв разбросал по сторонам серебристые осколки и яростное белое пламя. Через мгновение к небу поднялся столб чёрного дыма. "О, вот это круто", воскликнула Кэт. Выстрел её гипервинтовки разнёс большой валун, за которым скрывался один из агентов. Кэт сразу же снова нажала на спусковой крючок. "А нельзя ли также подбить грузовики? Если стрелять отсюда, есть риск задеть генератор", ответила Алек. Держитесь. Я попробую зайти с другой стороны. Аюб, Мэттью, обойдите генератор, скомандовал Мортон. Если там кто-то есть, уничтожьте. Нельзя допустить, чтобы они там торчали. Идём, откликнулся Аюб. Два мощных заряда плазмы, ударившиеся с неожиданного направления, сбили Джима и Ивана с ног. Один мерзавец засел в карбоновом кусе, крикнул он, перекатившись на живот. Его автоматический гранатомёт издал пронзительный стрекот, сопровождаемый вибрацией подающего шланга. Гранаты пробили фюзеляж самолёта, а затем взорвались. Гигантское судно вспыхнуло лучами ослепительного голубоватого света и развалилось. Транспорт пришёл в движение. Предупредил товарищ и мортан Восемь грузовиков медленно двинулись вперёд, сомкнувшись в плотной колонной, чтобы увеличить мощность силового поля. Сенсоры Мортона засекли впереди машин две человеческие фигуры. Едва мелькнув, они исчезли за атмосферным барьером Червоточины. Излучатель Алика ударил по заднему грузовику, но силовое поле выдержало. "Алик, бей по машинам!" крикнул Мортон. Очередной поток частиц хлестнул по грузовику, но безуспешно. В одной из них должен быть Звёздный странник, сказал Алек. У нас нет таких мощных силовых полей. Они собираются пройти сквозь червоточину, объявил Мортон. После этого все, кто здесь останется, будут пытаться взорвать генератор. Уничтожьте все домики, всё, что может послужить агентом укрытием. Джим, самолёты тоже. Надо лишить мерзавцев любой защиты. Ладно. Первый грузовик натужно рычащим мотором был уже в паре метров от перехода. Алик открыл огонь по оставшимся строениям и легко разнёс их. Аюп и Матю добрались до генератора. Последовала короткая перестрелка, затем Матю выпустил стайку роботов-шпионов. Над портом Вергрином про свистел залп гранат. И через миг взорвался второй карбоновый гусь. Из задней части последнего в колонне грузовика выдвинулся большой чёрный цилиндр. "Это мне не нравится", громко заявила Кэт. Она пять раз подряд выстрелила из гипервинтовки, но силовое поле грузовика отбросило снаряды, а между тем цилиндр, оставшись под защитой, начал неторопливо поворачиваться из стороны в сторону. "Роп, поддержи", закричала Кэт. Цилиндр нацелился прямо на неё. Кэт подпрыгнула, использовав всю мощь электромускулов, и вознеслась в ночное небо метров на 10. Яркая белая линия прорезала то место, где секунду раньше стояла девушка, и упёрлась в скалу в 50 метрах позади. Последующий взрыв выбросил в небо фонтан расплавленного камня, накрывший обширный участок. "О чёрт", простонал Джим. "Мы влипли". У них там настоящая артиллерия. События развивались так быстро, что Мортону становилось трудно за всем уследить. Орудие на грузовике уже снова поворачивалось, отыскивая следующую цель. Три агента Звёздного странника стояли в дверях генераторного зала и вели перестрелку с Мэттиу. Кто-то в одном лёгком скафандре прошёл сквозь червоточину. Роп навел на него гипервинтовку, и тело разлетелось на куски. Кроль в атмосфере промежуточной мгновенно замёрзла, осыпав землю тёмно-красными кристаллами. Ведущий грузовик взревел двигателем и ринулся вперёд. Ропы Кэт синхронизировали своё оружие и одновременно обстреляли машину. Силовое поле угрожающе покраснело под двойным ударом, но в следующее мгновение грузовик исчез в червоточине. "Блюдок!" крикнула вслед ему Кэт. "Морти, присоединяйся!" Трай новый удар. Виртуальные руки Мортона запархали вокруг иконик, и тут орудие с последнего грузовика снова выстрелило. На этот раз целью стал Джим Ивен. Скафандр стремительно поднял его в воздух, но струя плазмы настигла Джима на взлёте, и он упал навзничь в расплавленную каменную массу. Контролирующая система скафандра Мортона передала кэту управление его гипервинтовкой. Через червоточину успели проскочить ещё два грузовика. Остальные собрались перед самым переходом. "Какой?" коротко спросила Кэт. "Выбирай быстрее", ответил Роб. "Только не тот, что с орудием". Мортон увидел, что прицел остановился на пятой машине. Сам он выбрал бы передний грузовик. Три гипервинтовки выстрелили одновременно. Силовое поле вспыхнуло бордовым. затем в него упёрся поток частиц из излучателя Алика, на мгновение отчётливо обрисовав контур машины, и на её месте взвился столб перегретого газа, а обломки разлетелись по всей долине. Взрыв затронул силовые поля других грузовиков, и они поспешно отъехали. Но тем временем ещё два автомобиля преодолели переход. Машина с орудием остановилась, И цилиндр с ужасающей медлительностью повернулся в сторону генератора. "Кэт, стреляй в эту сволочь", заорал Мортон. Синхронизированный заряд трёх винтовок пронзил силовое поле и воспламенил аккумуляторы. Взрыв, привзашедший по мощности все предыдущие, разбросал оставшихся агентов Звёздного странника по скалам. Мортон огляделся. Порт Эвергрин прекратил своё существование. Уцелело только одно здание, в котором находился генератор. Развалины остальных уже догорали. Раскалённые обломки карбоновых гусей быстро остывали в морозном воздухе. Ручейки лавы, образовавшиеся после выстрела крупнокалиберного орудия, медленно стекали в море. Со стороны генератора раздался выстрел ионного пистолета. Уничтожением агента Звёздного странника занялись сразу четверо бойцов в бронекостюмах. Мортон бросил взгляд в том направлении. Последним, что он запомнил, была перестрелка двух агентов Звёздного странника с мэттю. Внутри здания полыхнуло голубым, и фигура в искаверканном бронекостюме вылетела наружу, проделав брешь в стене. "Я думаю, это последний", сказала Юп. Мортон, затаив дыхание, сфокусировал сенсоры на червоточине. Она была ещё открыта. Напряжение становилось невыносимым. Если только на этой стороне остался хоть один агент Звёздного странника, он попытается вывести генератор из строя. Если в зале заложили взрывчатку, сейчас самое время для того, чтобы сработал детонатор. Рядом с Мортоном остановилась Кэт. До конца цикла 11 минут. Пройдём на ту сторону. Не знаю, Алек. Неизвестно, что нас там ждёт. Мэтио, пошли туда что-нибудь. Надо собрать информацию. Уже сделано, босс. Отлично. Всем остальным обследовать ближайшие окрестности. Надо обеспечить безопасность. Мортон неохотно признал правоту капитана флота. И начал сканировать местность в том направлении, где в последний раз видел агента Звёздного странника. Пять роботов-шпионов быстро пробрались по раскиданным обломкам до самого перехода и, не задерживаясь у атмосферного барьера, нырнули внутрь. Мортон подключился к их сенсорам, не переставая сканировать окрестности. После мгновения полной темноты проявился мир по ту сторону от перехода, но почему-то странно почерневший. И почву покрывал слой пепла. Где-то далеко впереди находился источник сильного теплового излучения. Потом последовала яркая вспышка. "Они нас поджидают", сказал Джим. "Господи, чтобы прорваться, нам понадобятся броневики". Мортон коснулся виртуальной рукой иконки карбонового гуся. "Уилсон, спускайтесь скорее, уже иду на посадку. А что происходит?" Мы захватили Червоточину, но этот мерзавец успел проскользнуть на ту сторону. Теперь они засели у перехода и расстреливают всё, что увидят. Без броневиков нам не справиться. Времени слишком мало, заметил Уилсон. Мортон вступил в разговор рядом. Если даже удастся протолкнуть броневики, нам придётся сразу вступить в бой, чтобы расчистить путь. Мне известно, сколько на это потребуется времени. Для нас важнее всего груз в машинах Volvo. Оборудование следует тщательно охранять, а грузовики не смогут преодолеть переход в оставшиеся 10 минут. Если сейчас не пройти сквозь Червоточину, у Звёздного странника будет преимущество в 15 часов. Сколько времени у него уйдёт на дорогу до корабля? 2 или 3 дня, в зависимости от того, насколько эффективными будут засады кланов. 15 часов это слишком много. Сенсоры Мортона засекли неподвижное тёплое пятно в небольшой ложбинке. Он сфокусировал поиск и обнаружил половину брони костюма и груду кристаллов в замёрзшей крови. Посылаю следующего робота-шпиона, объявил Мэттю. Карбоновый гусь появился в виртуальном поле зрения с розоватым пятном над невидимой линией горизонта. Мортон выругался, проклиная низкую скорость огромного самолёта. Им ни за что не успеть вовремя. Таймер в виртуальном поле зрения отсчитывал секунды. Осталось 8,5 минут.